Появление госпожи Гривуа в квартире Франсуазы объяснялось новым решением Аббата де Гриньи и княгини де Сен-Дизье. Они нашли, что будет осторожнее отправить за сестрами человека, которому Аббат доверяет. Для того Аббат и вернул жену Дагабер обратно в церковь, якобы чтобы сообщить новые указания. А в это время двойняшки сидели в комнате, И счастливыми глазами смотрели на Горбунью, которая сказала им, что если они умеют шить, то могут зарабатывать в неделю до восьми франков. В этот момент в дверь постучали. Здесь ли живет Франсуаза Будуэн. Ее нет дома. Ну так, я ее подожду. Мне необходимо видеть ее по важному делу. С этими словами госпожа Гривуа не без отвращения уселась в старое кресло жены Дагабера, Считая, что сударю никакой опасности не угрожает, она бережно опустила его на пол, как вдруг из-за кресла послышалось рычание. — Как? Здесь собака? — Да! Угрюм, иди к нам! Угрюм! Он совершенно безобиден! Громадная сибирская собака! Выгоните ее отсюда! Она пугает моего мопса и может его обидеть. Будьте спокойны, сударыня. Фугрюм совершенно безобиден, пока его не тронут. Все равно. Долго ли до несчастья? Стоит только посмотреть на эту громадину с волчьей головой и страшными зубами, как уже начинаешь дрожать при мысли о том, «Чего он может наделать? Выгоните его вон! Говорю я вам!» Злобный мопс, сначала дрожавший всем телом, попав нос к носу с угрюмом, почувствовал себя в безопасности только на коленях своей госпожи и начал нахально ворчать, сердито поглядывая на громадную сибирскую овчарку. Угрюму достоил ответить на это только новым презрительным зевком. Но слова госпожи Гриву Они понравились ему И он обнажил свои клыки Молчи, Угрюм Все-таки я бы на вашем месте Простите, пожалуйста Что вам угодно? Вот очень нужное письмо От мужа здешней хозяйки Славный такой человек Внизу мне красильщик сказал, что Хотя хозяйки дома и нет Но письмо можно отдать и без нее Вот, значит, он вернулся к тебе Ну, уж не знаю, как его зовут Знаю точно, что это добрый малый солдат с орденом и седыми усами Он здесь, недалеко, в конторе дилижанцев, Шартра Ну да, это он самый Давайте письмо Но! Вот, вот, вот